Три дня выжженный буш вокруг лагеря пышно зазеленел. Но сухие ломкие кусты точно надорвались в своем стремлении поскорее выпустить на свет несметное количество цветов. Уже через три-четыре дня землю под ними сплошь усеяли опавшие разноцветные лепестки. Внезапный переход от уныния засухи к бурному расцвету тотчас отразился на жителях буша. В тот же день, как начались дожди и прилетели крячки. Они принесли ещё не свои старые гнёзда над нашей палатками и сооружают новые. Сквозь дробь дождя доносилось и щебетание, и ливень им был нипочём. Два-три дня гнёзда были готовы, а ещё через неделю я нашла на земле первую светлую березовую скырлопу. Потом много дней земля была покрыта голубовато-зелёным ковром, на котором ярко выделялись бесчисленные алые козявки, неожиданно выползшие из нор во влажном песке. Они всегда появляются после первых дождей и затем быстро исчезают. Ровно через месяц после прилёта черноголовых жёлтых ткачей мне пришлось взять на своё попечение птенца, который вывалился из гнезда. Он был так стыгуй. Этки пере только-только выпустили пушинки на самых кончиках. Малыш казался совсем беспомощным, когда я подняла его, чтобы согреть на ладони. Впрочем, как ни слаб, был птенья с ним таилась нестребимая воля к жизни, и он непрерывно требовал еды. Бои целыми днями водили к кузнечику, а ему всё было мало. Я посадила его в гнездо, которое поместила по соседству с другими, надеясь, что ткачу усы навёт на дёныше. Но из этого ничего не вышло. И пришлось мне каждые 2 часа, ворушивши пинцетом, скармливать ему наш очередной улов два десятка кузнечиков, у которых мы отрывали ноги и голову. Эта пища пошла к ценцу на пользу. И уже на второй день он встретил меня громким чириканьем, высунув из гнезда свою высокую головку. Ита здесь вниз до как положено отверстие вниз, чтобы оно было защищено от дождя и чтобы его внутренность, выстланная пухом ощипанных нами цыцарят, не засорялась помётом. Нельзя было не восхищаться чистоплотностью птенца. Он спускался к самому выходу, высовывал хвостик наружу и ронял помёт на землю. Если он сидел у меня на ладони, то в критический момент начинал суетиться, пока не находил удобного места на пальце, откуда можно было все сделать, не опасаясь испачкать меня. Джош приметил, что у ткачей есть определенный ночной распорядок. Часто он просыпался от того, что все птички вдруг начинали сонно щебетать, а затем по палатке, словно каплей дождя, барабанил по нот. И снова все стихало. За ночь это как-то я ус два-три раза, так что откачи и в этом деле действовали коллективно. Я назвала птенца Тамтам, -там», что на языке суахили значит мнилый. Машин проводил в своём гнезде, которое я помещала напротив москитной сетки. Здесь птенец был защищён от дождя, и я могла успокоить его, если он проснётся и закричит. Там-там держал гнездов чистоте. Утром я находила на полу аккуратные дорожки по мёту. Как только взрослые подавали голос, там-там сейчас же отзывался, и уж больше мне не было покоя. Ни какие почесывания не могли заставить его забыть голос. Ну где найдёшь насекомых в такую рань, когда всюду лежит роса? Однажды я попробовала угостить там-там ожубком. Он жадно проглотил его. А часом позже я с ужасом заметила, что прозрачная кожица на шее птенца топыилась, и желток комком застрял в горле. Я пробовала сделать массаж, не помогло. Два часа я не спускала там-тама с ладоней. Наконец комок рассосался, правда у птенца получился запор, но я быстро вылечила его жирными кузнечиками. Особенно разыгрывался аппетит у там-тама вечером. Самое неудобное время для сбора кузнечиков, ведь в эти часы мы были заняты львиным семейством. На однажды задачу решили сама собой. Войдя в палатку, Эйса повалилась на землю. Её совсем одолели мухи ЦЦ. Там там сидел у меня на руке Тантам, мне некуда было его деть. Я стала ловить мух на Эльси другой рукой. Вдруг мне пришло в голову угостить мухами Тантама. Всеместно бросился на них с такой жадностью, что я сразу же припослала целую кучу мух ему к завтраку. Прошло 3 дня. Тантам оперился. И стало видно, что это самочка. В один день нижняя часть её тельца покрылась мягчайшим пухом, а жёлтая кайма вокруг клюва исчезла, если не считать совсем маленьких пятнышек в уголках.